Пятый аккорд. Что пробудится из карлопы Часть 1 Колизей на развилке трёх коридоров. Одновременно с оглушительным грохотом по коридору прошла ударная волна. Чувствуя, будто пол уходит из-под ног, но это оперся руками на ближайшую стену. Декорации падали со стен одна за другой, из-за последствий землетрясения лампы начали моргать, откуда-то издалека донесся звук, будто что-то разбилось, Скорее всего, где-то упала на пол одна из люстр. Эта тряска вызвана чьим-то песнопением. Нейт помнил, что во время состязания в треме и такие же толчки были предвестниками рождения пятицветной гидры. Но в этот раз они длились уж слишком долго, и к тому же их масштаб был совершенно необычным. Началось. С губ Ксео слетело вздох. Весь Колизи дрожал, словно напуганный, и только этот чёрный монах абсолютно спокойно стоял на месте и не пытался опереться на стену, будто находился в каком-то совершенно ином пространстве. Однако по сравнению с недавним прошлым было одно единственное отличие. На его лице появились признаки какого-то недовольства. Это тоже? Моих рук дело? Нет. Даже для меня это неожиданность. Честно говоря, я рассматривал возможность такого события, но мне не очень-то хотелось, чтобы оно произошло на самом деле. Нейт не поверил своим ушам, Он не мог представить себе такое событие, чтобы даже этот певчин не слишком хотел его увидеть. А основных причин это неожиданности две. И это никто иный, как высклюэль. с Клюэль. Начал говорить Ксео, указав слишком белым и от того кажущегося искусственным пальцем потолок. «Во-первых, я собирался забрать чешую Миквы, но не предполагал, что ты окажешься таким настойчивым. Ты не только сбежал из сада села, но и забрал оставленные там катализаторы. Из-за тебя я не успела вовремя получить чешую Миквы. По этой причине появления Миквикс, другими словами, процесс, определяющий момент вылупления, сошло с ума. Для тебя, считающего призыв Миквикс недопустимым, это можно назвать хорошим результатом. Однако, если это всего лишь пустяк, то вторая причина, вызвавшая это землетрясение, нет. Настоящая причина происходящего в другом. Ксио пробормотал себе под нос. Во-вторых, и поднял ещё один палец к потолку. Дело в Софью Нетс. Благодаря защите Арморирис, она преодолела возраст в 10 лет, сохранив собственные «я» и воспоминания. Из-за этого София Ов Клейльнет начала развиваться в непредвиденном направлении, другими словами, взрослеть как настройщица. По этой причине Клейль начала подсознательно отвергать Миквикс, хотя план Арморирис наполовину удался, в нём был один просчёт, бессознательное отвержение оказалось слишком сильным. «Что это значит?» Клюэль повзрослела настолько, что стала отвергать Миквикс. Я уверен, нет ничего плохого в том, что она отклонилась от своей роли Софии Оф Клюэльнад. Но почему Ксео назвал слишком сильное отвержение просчётом Арморирис? У чешуи Миквикс формировалась своего рода аллергическая реакция на приближение к Клюэль. Начало этого лежит в тех событиях на Царабелле, когда Арморирис вмешалась в песнопение Миквикс и пролезла в наш мир вместо неё. «Нейт, ты же помнишь, что случилось тот раз?» Сарабель, а затем Гештальлоа, День Разрушения Ветром. Когда Ксио попытался призывать Миквикс, Арморирис помешала ему. В тот раз толкновение настройщиц привело к огромному взрыву, от которого целый остров превратился в выжженную землю. Неужели по щеке мальчика скатилось нечто холодное? Верно. Здесь и сейчас готовится ещё раз произойти Гештальлоа. Тогда оно случилось из-за противостояния Арморирис и Миквикс, а сейчас самой Клёли чешуи Миквы. Гештальло — это результат выброса силы отвержения во внешний мир. Более того, это уже второй такой случай. Лучше не рассчитывать на то, что она окажется слабее первого. Что же случится, если противостояние управляющих песнопениями настройщиков разразится прямо здесь, в центре Колизея? Ксио говорит, что на полном разрушении Энзи всё не кончится. Одни только волны от взрыва, скорее всего, погребут окрестные городки под обломками. такого «Хочешь спастись?» «Это легко. Прямо перед взрывом мы можем сбежать в сад Сэла, вместе со всеми знакомыми». «Не неси чушь!» Земля продолжала грохотать, Нейт громко ударил ногой по полу, будто пытаясь успокоить её грубой силой. «Предложение к СЕО действительно позволяет нам спастись, но...» «А что будет с другими людьми?» «Разумеется, их поглотит взрыв. Ну и что будем делать?» «Даже если мы с тобой начнем уводить жителей Энзю в укрытие прямо сейчас...» что не успеем спасти 10%, а что с остальными 90% и окрестными городками?» «Так знал. Все как я и думал. Ксео с самого начала знал, что я откажусь от его предложения, его слова выглядят как возможность выбора, но на самом деле указывают на отсутствие вариантов. «Есть ли способ спасти всех?» «Есть. Всего один», — ответил Ксео, и его лицо расплылось в улыбке. «И вы, Склюэль, можете выбрать его?» Колизей, читальный зал на четвёртом этаже. На полу валялись куски разбитого стекла. Когда на него наступали, оно звонко дробилось на ещё меньшие части. Даже чувствуя под ногами никак не прекращающиеся толчки, Клаус спокойно продвигался вперёд. По сравнению с дрожащим полом, внутри комнаты было удивительно тихо. Все выставочные материалы упали со стен. Большая часть деревянных полок тоже обрушилась на пол. Всё было настолько разрушено, что хуже стать уже не могло. Только собирался пойти к Сео, а тут такое. Йоу, мастер, давненько мы с вами не разговаривали. И вот посреди всего этого беспорядка тощий парень Гилша совершенно беззаботно поднял копье над головой. Действительно давно, Орвир. Не меняя темпа ходьбы, Клаус с Гиллом в правой руке быстро шёл вперёд. Он смотрел не на парня, а на сидевшую на коленях, только-только попытавшуюся встать девушку. «Отец?» Загорелая девушка с волосами льняного цвета подняла голову. «У неё глаза пухли. Ада. Сколько месяцев прошло с тех пор, как я видел тебя летом? Два? Три? Не думал, что мы встретимся вот так. В такое время в таком месте. Так, мне тут стало как-то очень неудобно. Что мне лучше сделать? Арвир, ты же понимаешь, что у меня есть к тебе много вопросов». Клаус не помнил ни одного раза, чтобы его дочь настолько открыто показывала свои чувства и плакала. Ада точно не стала бы плакать из-за обычной боли. И хотя, судя по виду, она недавно сражалась на копьях, физических ран на ней нет, а значит здесь должно быть что-то другое. Подумал Клаус, но затем разом прогнал все подобные мысли. «Чувства отца вторичны. Сейчас я в другой роли. Чем ты занимался, когда ушёл из Гилши?» Это ведь связано с тем, что ты пробрался сюда поздней ночью. Чем занимался? Ну, наверное, просто бродил по континенту. Делал то же, что и вы в молодости. Я смог познакомиться с очень интересными людьми, и мне это кажется очень значительным. Вот эти интересные люди — это твоя компания? Ну да, они. А кстати, ваша любимая дочка ничего не понимает. я не рассказал ни о чём, кроме себя, так что если она не услышит об этом от вас, то так ничего и не узнает. Сбоку от Клауса совсем рядом с ним раздались тихие звуки. Голова Гилши понял, что они означают, и намеренно не стала оборачиваться к ним. «Что это значит, отец? И вообще, почему ты здесь?» Спросила Ада после того, как опираясь на Гилл, поднялась на ноги. «Я получил от Шанте доклад о событиях в Клизи. Мы с Ксенсом примчались сюда, но появилась компания, которая, похоже, охотится за катализатором, ставшим причиной тревоги. Он вроде бы называется «Чешуя Миква». «Эх, значит, тот самый радужный певчий тоже здесь». Глядя в потолок, вздохнул равир и ударил древком гило по полу. «Наверняка второй бой подряд слишком труден для принцессы. Здоровье сестрицы тоже не такое, чтобы она могла затягивать сражение. Интересно, как у неё дела? И вообще, считает ли наш лидер необходимым сражаться или нет?» «Где этот ваш лидер?» «К сожалению, я и сам не знаю». Впрочем, тут одно из двух. Либо он собирается забрать чешую Миквы, которую защищает принцесса, и тогда он на арене. Либо... Он говорил... «Мне интересен Найт, так что наш лидер вполне может быть с ним». Эрвир, притворяясь дурачком, размашисто покачал головой. Скорее всего, он не врет. А, кстати, теперь я задам вам вопрос, мастер. Зачем вы пришли? Забрать катализатор с арены? Нет, тогда бы вы не забрались сюда. Наверное, вы доверили чешую Микворадужному Певчему, а сами пошли на помощь любимой дочке и другим. «В таком случае, мне кажется, вы не в той ситуации, чтобы тратить своё время на меня, не так ли?» «Неприятно слышать такое от тебя». «Нет, мои обстоятельства тоже немного поменялись». Арвир развернул копье вниз и вонзил его в пол. «Вот сейчас и скажу честно. Мастер, это землетрясение довольно опасное». «Если знаешь, в чём дело, говори». «Я услышал от Ксео не так много, но, к сожалению, этот случай худший из возможных. Теперь мы уже ничего сделать не можем». «Правда, я не знаю, случится ли это всё через час или всего через несколько минут». «Что случится?» «А? Ну, это просто». Парень бросил короткий взгляд на упавшие со стены часы, горько усмехнулся, а затем произнёс. «Не то что Колизей, весь Энзи взлетит на воздух. Тот камня на камне не останется».